Ладно, все равно мне вас еще до лифта провожать. Вы же сами отсюда не выберетесь. Сам в жизни не выберусь, признал я. Она взяла со стола круглый сверток, похожий на шляпную картонку, и вручила мне. Весу в нем оказался куда меньше, чем на вид. Если там и правда шляпа, то очень большая, подумал я. Со всех сторон сверток был туго обмотан скотчем. Что это? спросил я. Подарок вам от деда. Дома откройте. Я взял коробку обеими руками и легонько встряхнул. Ни звука изнутри, ни малейшей отдачи в пальцы. Дед говорил, вещь хрупкая, так что везите осторожнее, предупредила девушка. Что-то вроде вазы? Не знаю. Откройте сами, поймете. Затем из розовой сумочки она достала конверт с банковским чеком и протянула мне. Я взглянул на сумму, несколько больше, чем я ожидал, и затолкал чек в бумажник. «Где-нибудь расписаться?» «Не нужно», — покачала головой она. Мы вышли из комнаты и зашагали к лифту, спускаясь и поднимаясь по бесчисленным лестницам длиннющего коридора. Легкий цокот ее каблучков, как и в прошлый раз, отдавался в стенах, лаская слух. Мысли о ее комплекции больше не лезли мне в голову. Я даже забыл, что она толстушка. Видимо, привык и перестал это замечать. У «Вас есть жена?» — спросила она. «Я не могу. «Нет», — ответил я. «Раньше была, теперь нет». «Что, ушла, когда вы стали конвертером? Говорят же, что у конвертера в семье не бывает». «Вовсе нет. Все у нас бывает. Я знаю многих, у кого и работа спорится, и семьи нормальные. Хотя, конечно, большинство ребят считает, что без семьи легче. Все-таки изматываешь себе нервы, да и жизнью часто рискуешь. Не всякий захочет совмещать такое с женой и детьми». «А у вас что случилось?» «Я сначала развёлся, а потом стал конвертером. Так что работа тут ни при чём». «Вон как», — задумалась она. «Вы извините, что странные вопросы задаю вам. Просто я впервые вижу живого конвертера. Столько всего спросить хочется». «Да ради бога, спрашивай», — пожал я плечами. «Вот, например, я слышала, что у конвертеров после работы резко повышается сексуальная активность. Это правда?» Ну как сказать? Может и правда. Все-таки на работе конвертер использует свои нервы очень своеобразно. А с кем же вы потом спите? Есть постоянная любовница? Постоянной нет, ответил я. Но тогда с кем же? Вас не интересует секс? Или вы гомосексуалист? Или просто отвечать не хотите? Да нет. Почему же? Пожал я плечами. Я, конечно, не очень люблю болтать о своей личной жизни, но и скрывать что-либо причин не вижу. Если спрашивают, почему бы не ответить? Я всякий раз сплю с разными женщинами, ответил я. А со мной переспали бы? Нет, наверное, нет. Почему? У меня свои принципы. Я стараюсь не спать со знакомыми. Возникают ненужные связи, это осложняет жизнь. Не сплю и с теми, с кем встречаюсь по работе. «Когда имеешь дело с чужими секретами, такие вещи приходится разграничивать». «Значит, не потому, что я толстая уродина?» «Не такая уж вы и толстая, и уж никак не уродина». Она задумчиво хмыкнула. «Но где вы их берете, этих разных женщин? На улице знакомитесь, что ли?» «Бывает и так». «Или за деньги покупаете?» «Тоже случается». «А если бы я сказала, можете со мной переспать, но за деньги?» Переспали бы? Вряд ли, ответил я. Слишком большая разница в возрасте. Когда спишь с кем-то намного моложе, тратишь слишком много нервов. Я не такая. Очень может быть, но я больше не желаю неприятностей ни себе, ни другим. И по возможности хотел бы пожить тихо и спокойно. Дед говорит, что лучше, когда первый мужчина старше тридцати четырех. «И что, если сексуальной энергии долго не давать выхода, это плохо влияет на головной мозг?» Мне он тоже это рассказывал. «И что, правда?» «Не знаю. Я не биолог», — сказал я. «К тому же у каждого человека свой запас сексуальной энергии. Здесь очень трудно обобщать. Люди ведь разные». «А ты какой? Как большинство?» «Я скорее обычный», — ответил я, немного подумав. «А... А я вот свою сексуальность еще толком не понимаю, призналась симпатичная толстушка. Вот и хочется проверить, что да как. Не представляю, что надо сказать, я умолк. И в тишине мы с ней дошагали до конца коридора. Лифт уже ждал меня, распахнув пасть, и застыв как дрессированная собака. Ну, до встречи, сказала она. Створки закрылись за мной без единого звука. Я прислонился к стальной стенке и перевел дух.